Записки. Я родилась в Штеттине в Померании 2 мая нового стиля 1729 года. Моя мать, вышедшая замуж за моего отца в 1727 году, 15 лет от роду, чуть не умерла, производя меня на свет. С большим трудом она поправилась через 19 недель болезни. Когда мне было два года, меня сдали на руки одной француженки-девицы, дочери профессора из Франкфурта на Одере по имени Кордель. В три с половиной года, говорят, я читала по-французски. Я этого не помню. В 1733 году моя мать повезла меня с собою в Гамбург к моей бабушке. Я пошла с ней в оперу, но когда на сцене происходило сражение, я стала кричать, и меня унесли. Я помню, что В 1734 году у матери родился второй сын. Это тот, который жив. Старший, родившийся в 1730 году, умер в 13-летнем возрасте. К 1735 году мои отец и мать поехали навестить своих родных и оставили нас троих с нашей гувернанткой, женой старого офицера. Я писала письма каждую неделю отцу и матери. Я уведомляла их о состоянии нашего здоровья, и особенно о здоровье моего старшего брата, который играя, пробил себе две дыры в голове, стукнувшись о стол. Он был при смерти. После этого младший схватил оспу. Мне сочиняли эти письма, а я их переписывала. В ноябре месяце родители мои вернулись. У меня сделался кашель. и болезнь шеи, от которой я чуть не стала горбатой. Я пробыла шесть месяцев в постели. Когда стали меня одевать, увидели, что меня все перекосило. Нашла с женщиной, которая посоветовала не лечить меня никаким другим средством, как только натирать поднявшиеся части слюной человека натощак. Правое плечо, левый бок и правое бедро. Были на два пальца выше, чем противоположные части, так что позвоночный столб образовывал зигзаг. Отец, который чрезвычайно меня любил, советовался со всеми, с кем можно было посоветоваться. Меня заставили носить и днем, и ночью особый корсет, что вместе с вышеуказанным средством выправило меня менее чем в год. Едва можно было это заметить. В 1736 году мать моя поехала повидаться со своей благодетельницей, той, которая дала ей приданое и воспитала её, старшей вдовствующей герцогиней Брауншвейг-Вольфенбюттельской, рожденной принцессой галштин норбургской После потери Шлезвига во время управления моего дедушки этот последний, обремененный детьми, был очень рад отдать одну дочь этой даме, которая просила ее у него как у наследника в правах первой жены ее супруга сестры моего дедушки моя мать, на которую пал выбор, была воспитана на положении ее родной дочери я участвовала в визите, о котором я только что говорила, меня ласкали, мне льстили, хотя я была еще очень маленькой, я так часто слышала, что я умна, что я большая девочка, что я это и вообразила себе Я не спала, как и другие, на бал-маскарадах, праздниках. Я во всем принимала участие, я трещала как сорока и была чрезмерно смела. Вот тому свидетельство. Когда мне было четыре года, в Штеттин приехал покойный прусский король. Мне сказали, что следует поцеловать его камзол. Он спросил обо мне, меня привели, я пошла к нему, И так как старалась поймать край его камзола, а он не позволял этого, то я повернулась в сторону матери и сказала ей угрюмо: "Его камзол так коротк, что я не могу его достать". Он спросил, что я сказала. Не знаю, кто ему повторил это, он сказал: "Девочка умничает". И с тех пор каждый раз, как мой отец ездил в Берлин или король приезжал в Штеттин, он меня к себе требовал. В 1737 году я была с матерью в первый раз в Берлине. Теперешняя королева, которая там находилась, пожелала меня видеть. Я поехала ко двору, меня заставили болтать, играть. Я ужинала с королевой, а потом у наследного принца. Мы оставались всю зиму в Берлине. С этого года до 1743 -го я проводила каждый год два месяца в Брауншвейге. зиму в Берлине, а остальное время до 1740 года в Штейте, а потом в Церпсте. Я начинала расти, и ужасное безобразие, которым я была наделена от природы, стало проходить, когда в 1739 году я поехала навестить моего дядю, шведского короля, тогда епископа Любекского. Я там в первый раз увидала великого князя, который действительно был красив, любезен, хорошо воспитан. Словом, чудеса рассказывали об этом одиннадцатилетнем ребенке, отец которого только что умер. Моя мать очень тогда красивая, ему понравилось. Он за ней ухаживал. Я почти не обращала на него внимания, но я слышала, как у моих дядей и тётушек у Брюмера и у самых близких и там и сям срывались слова, которые заставляли меня думать, что нас может быть предназначают друг другу. Я не чувствовала никакого к тому отвращения. Я знала, что рано или поздно он должен быть королем шведским. Хоть я и была еще ребенком, но титул королевы приятно звучал в моих ушах. С этого времени окружающие трунили надо мной по поводу его, и мало-помалу я привыкла считать себя предназначенной ему. Два или три года прошло таким образом. Эти планы стали терять силу, мое пребывание в Берлине вызвало другие Принц Генрих Прусской видел меня часто. Я ему понравилась он, сказал об этом своим сестрам, герцогине Брауншвейгской и королеве шведской, тогда еще девушки, очень любившей мою мать. Она сказала, что я еще ребенок. Действительно, мне было только тринадцать лет, но я была больше ростом и более развита физически, чем это бывает обыкновенно в мои годы. Не знаю, как я догадывалась об их переговорах и не была ими недовольна. Пребывание в Берлине мне очень понравилось. Дела были в таком положении, и думаю, что они подвинулись бы дальше в 1744 году, когда мать, возвращаясь осенью 1743 из Гамбурга, куда она ездила, чтобы проститься со шведским королем, которого избрали наследником и отправлявшегося в Швецию, проехала через Бран슈вейг и остановилась на некоторое время в Церпсти, чтобы ехать затем провести зиму В Берлине 6 января 1744 года мы были за столом и обедали. Матери доложили в присутствии отца, что пришла к ней эстафета из Берлина. Дело было довольно необычайное. Она потребовала свои письма, я знала руку Брюмера, так как я сидела возле нее, когда она распечатывала свои письма. то взгляд Искоса на них доставил мне возможность прочесть следующие слова: "Принцесса, ваша старшая дочь". С меня этого было довольно, я сказала про себя: "Это нас касается". Я не почувствовал никакого огорчения от этого. Встали из-за стола. Отец, мать и дядя, старший брат отца заперлись. Я делала вид, что ничего не замечаю, мне ничего не говорили. Три дня прошло таким образом. Ходили взад и вперед. Я про себя прекрасно знала причину этого. Я находила однако необыкновенным, что мать, которая месяцев шесть и именно со времени поездок в Гамбург, стала иметь ко мне доверие и легко обо всем со мной беседовала, ни слова мне не говорила. Я пришла на третий день вечером к ней в комнату. При входе моем она мне сказала: "Вы очень беспокоитесь, вы умираете от любопытства". "Да, конечно", ответила я. Все же я через года не знаю, что содержит ваши письма». Ну а что же сказала она? Мне стыдно было ей сказать, что я думала, что дело идет о выдаче меня замуж. Я ей ответила: "Я пойду, составлю свое предсказание, как делает эта известная женщина, которую она знала и которая из имени мужчины выводила имя милой, которые хотели знать. Посмотрим", сказала она, "что вы отгадаете". На другой день я ей принесла бумажку, написав на ней следующие слова, которые я действительно вывела из своего имени: "Предвещаю по всему, что Пётр Третий будет твоим супругом". Она пристально на меня посмотрела и сказала мне со смехом: «Вы плутовка, но вы больше ничего не узнаете". Она встала и пошла к отцу. Вскоре она вернулась и сказала мне, что правда, что отсюда делают мне предложение, но что это очень далеко. и очень рискованно, что ни она, ни отец, ни дядя не хотят этого, и что даже отказали бы, не посоветовавшись со мною, если бы я этого не отгадала и прибавила. Что вы об этом думаете? Я сказала ей: "Раз вам это не угодно, как я могу осмелиться этого желать?" Она возразила: "Мне кажется, вы совсем не прочь от этого". Мысль покинуть ее... И особенно отца, который питал ко мне чрезвычайную нежность, так сильно тронул меня в эту минуту, что я приняла всплакать. Отец вошел, поцеловал меня и сказал, что он совсем не станет принуждать меня к столь важному поступку, что мать поедет под предлогом поблагодарить ее величество за все милости, какие ее семья от нее получила. Именно за пенсию в тысяч рублей, дарованную на третий день ее царствования моей бабушке, за королевский сан моего дяди, за портрет императрицы, украшенный бриллиантами, ценой в 25 тысяч рублей, которые мать только что получила, так как императрица была крестной матерью девочки, которой разрешилась моя мать через месяц после ее восшествия на престол. Он прибавил, что если я даже не захочу сопровождать мою мать, то это будет зависеть от меня. А если я с ней поеду и вернусь, то я всегда буду желанной гостьей, что он знает все неудобства и никоим образом не желает иметь основания упрекать себя за то, что сделал меня несчастной. Я заливалась слезами. Это была одна из трогательнейших минут моей жизни. Тысячу различных побуждений волновали меня: благодарность за доброту моего отца, страх не угодить ему, привычка слепо ему повиноваться, Нежность, которую я к нему всегда питала, уважение, которого он заслуживал, преодолела. Действительно, никогда человек не заслуживал его больше, самая чистая добродетель направляла его шаги. Могу правду сказать, что никогда в жизни не слышала, чтобы он произнес хоть одно слово, которое бы на самую малость противоречило этому характеру. Я думаю, что Такого рода чувство заставляло его любить республиканский образ правления, которого рьяным сторонником он был, и в которому я, из уважения ли к нему или как иначе, я не могла удержаться, чтобы не сохранить склонности дело почти невероятное на месте, которое я занимаю, и обладая тем честолюбием, какое я имею. Я отправилась с отцом и матерью через десять дней в Берлин. решили, не знаю почему, что я не буду показываться. Король знал тайну поездки моей матери. Я говорю тайну, потому что дело было решено здесь графом Брюмером, шведом, воспитателем великого князя, графом Листоком и маркизом де Лашетарди, чтобы противодействовать канцлеру, у которого было намерение выдать за великого князя одну саксонскую принцессу, а именно Курфюрстину баварскую. Граф Брюмер, из привязанности к галштинской фамилии, граф Лесток из ненависти к графу Бестужеву, пустили в обществе слух, что хлопкочута французской принцессе. Маркиз де Лешатардди, видя мал вероятность успеха для одной из дочерей своего государя, побудил двоих друзей своих противиться Саксонской партии и открыто объявил императрице, что он за меня. Он видел меня всего за шесть месяцев перед тем в Гамбурге. Дано было тайное повеление Брюмеру написать моей матери, и барон Мардафельд, прусский посланник, немедленно отправил письмо королю. Граф Пётр Чернышов, тогдашний посланник в Берлине, ничего не знал до тех пор, пока я не проехала Кёнигсберг. После того, как я провела несколько дней в Берлине, король полюбопытствовал взглянуть на меня. Он велел пригласить меня к обеду, отец и мать не взяли меня. Увидав их без меня, он снова послал за мною и ждал меня к обеду до трех часов. Наконец я приехала. Он стал со мною говорить, ласкал меня, хвалил и велел мне сказать, что я буду ужинать с ним на балу. Вечером он посадил меня за стол рядом с собою, все время говорил со мной. Распросил меня о тысяче вещей, говорил об опере, комедии, стихах, танцах, и уж не знаю, о чем еще. словом беседовал о тысячи предметов, о которых можно беседовать с четырнадцатилетней девочкой. Вначале я была очень застенчива с ним, но мало-помалу я приручалась, и в конце концов мы разговаривали очень серьезно, так что все общество с изумлением смотрело, как его величество беседует с ребенком. Под конец не знаю, кто именно прошел сзади нас. Он его позвал и протянул руку, чтобы взять тарелку с вареньем, которая стояла передо мною. Я взяла ее и подала ему. Он мне сказал: "Дайте ее этому человеку, которого он мне назвал, но имя которого я забыла". Он обратился к этому человеку и сказал: "Примите этот дар из рук Амуров и Граций". Я покраснела. Мы встали из-за стола, Простившись через несколько дней, мы поехали из Берлина как бы для того, чтобы ехать в Штеттин в помераннию, которую управлял мой отец. В нескольких милях от Штеттина мать рассталась с ним. Разлука была так горестна, как можно только себе вообразить. Это было в последний раз, что я его видела. Наше путешествие было долгое, очень скучное и очень трудное. Ноги у меня так распухли, что меня на руках вносили в карету и выносили из нее. Мы были шесть недель в дороге. Мать взяла имя графини Рейндек, имя, которое ей было предписано отсюда взять. Когда мы приехали в Метаву, генерал-лейтенант, тогда еще полковник Воейков велел о себе доложить. Мать, очень удивленная его визитом, спрятала меня и впустила его. Он сказал, что имеет приказание послать уведомление в Ригу, как только приедет знатная дама, и что он пришел осведомиться, не пожелают ли ему дать какое-нибудь приказание, что в Риге уже с неделю находятся придворные экипажи и коммергер Нарышкин, и что без сомнения это и есть та дама, которую ожидают. Мать ответила, что ничего об этом не знает. Но что она очень рада с ним познакомиться. Он послал в Ригу, просил мать подождать, прежде чем ехать, пока вернется его посланный. Он обедал, ужинал и уехал с нами. Он научил мать многим вещам, которых иностранцы обыкновенно не знают. Между прочим, я помню, что он ей сказал, когда она стала ему говорить о боярах, что их более не существует, что в старину это была должность, которая давала чин. как в настоящее время, например, генерал Аншеф и так далее. На полпути между Метавой и Ригой мы встретили в обеденный час гофмаршала Семёна Нарышкина, тогда Камергера, которого я уже знала, так как видела его в Гамбурге, когда он возвращался со своего поста в Англии. Он нас довез до Риги, где мы были приняты с большим торжеством. Гарнизон под дружьём Городское начальство, вице-губернатор князь Владимир Долгорукой и весь город перешел через Звину, чтобы нас принять. Нас таким образом провожали до нашей квартиры, где мы нашли придворную прислугу, поручика гвардии, который теперь у меня камергером, некоего Авцина, и одного шталмейстера. Мы останавливались на два дня в Риге. где в то время проживала принцесса Анна Браншвейгская со своим мужем и детьми под стражей генерала Василия Салтыкова, который приехал к нам с визитом из Дюнамюнды, где они находились. Мы уехали на санях, что было для меня новостью, в Петербург, куда приехали через четыре дня. Мы там были встречены пушечной пальбой, Между тем, как двор был в Москве, Весь город ожидал у лестницы Зимнего дворца, где мы вышли. Генерал от артиллерии князь Репнин нас принимал. Мы обедали и ужинали с самыми почетными лицами, какие были в городе, так как большинство еще не последовало за двором в Москву. Здесь я познакомилась с маршалом Бестужевым, который после только что окончившейся несчастной истории со своей первой женой отправлялся посланником не знаю куда. Иностранные посланники посещали нас каждый день. Между ними самыми усердными посетителями были маркиз де Лашатарди и барон Мардефельд. Первый посоветовал матери ехать как можно скорее в Москву и прибавил к этому много других советов, из которых большая часть не дошли до моего сведения. После трех дней отдыха мать поехала со мной в сопровождении четырех фрейлин императрицы, которые были оставлены в Петербурге для нашего приема. А именно: девица Менгден, вышедшая потом замуж за графа Листока, девица Салтыкова, замужем в настоящее время за князем Гагарином, дочь генерала, которую я видела в Риге, девица Кар, вышедшая замуж за штальмейстера князя Петра Голицына, и дочь князя Репнина, вышедшая замуж за Петра Нарышкина, поручика гвардии. Мы ехали днем, и ночью и приехали через пятьдесят два часа. Народ дорогой говорил: "Это везут невесту для великого князя". В семи верстах от города камер-юнкер, в настоящее время камергер Сиверс, которого я знал с Берлина, куда он возил королю орден Святого Андрея Первозванного, приехал к нам на встречу с приветствиями от имени императрицы и поместился в санях, где я была с матерью. Проехав через весь город, мы вышли у Головинского дворца. где увидели принца Гомбурского и весь двор внизу лестницы. После того, как мы минуту отдохнули, пришел великий князь, а минуту спустя граф Листок, чтобы нам сказать, что императрица нас ждёт. Она нас встретила в дверях своей спальной. Я более всего остального была поражена высотой ее роста. Она много говорила с матерью и много смотрела на меня. Великий князь во время их разговора занял со мною И я ему так понравил, что он целую ночь от этого не спал, и что Брюмер велел ему сказать вслух, что он не хочет никого другого, кроме меня. Он пришел ужинать с нами. Я была удивлена, что нашла его таким ребенком во всех его речах, хотя ему исполнилось на следующий день ровно шестнадцать лет. Он мне не совсем, однако, не нравился, он был красив. И я так часто слышала о том, что он много обещает, что я долго этому верила. На следующий день, день его рождения, 10 февраля старого стиля, была такая давка при дворе, какой я никогда не видела с тех пор. Огромный дворец, сгоревший в 1753 году в Москве, перед которым деревянный вам известный, может сойти разве за внука, был так переполнен, что негде было ступить.